Глава 9. В их специальный восстановительный рацион подмешивали что-то совсем уж ядрёное и забористое. Примерно на пятой ложке, наваристого грибного супа с ароматными лесными травами, я почувствовала, как по жилам разливается странное тепло. Меня буквально распирало от энергии. Хотелось бежать, прыгать, сокрушать врагов. Но еще через пяток ложек силы внезапно ушли, будто кто-то проколол шарик, и он резко сдулся. «Погоди, не закрывай глаза! Надо обязательно съесть всю пайку и выпить тоник!» — прикрикнула на меня Зоя, пододвигая тарелку с вторым блюдом и сыя под нос стакан с мутной зеленой жидкостью. «Не могу больше!» — попыталась отказаться я, но голос звучал вяло, как у сонной мухи. Однако Капрал Дубова оказалась упрямее моей бабушки в ее лучшие годы. Она буквально впихнула в меня остатки обеда, приговаривая бодрым голосом. За силу, за равенство с мужчинами, за то, чтобы всем обидчикам отомстить. И дальше в этом духе, пока я не проглотила последний кусок. Потом она подхватила меня под белые рученьки и потащила к актору. Хранитель щелчком пальцев перекинул меня прямиком на мягкую кровать в незнакомой комнате. Я отрубилась моментально, будто меня выключили. Не знаю, сколько проспала, но проснулась от странного ощущения. Тело стало другим. Подойдя к адрайному до блеска ростовому зеркалу, я разинула рот. Привычной мне реальности, человек не может так измениться за пару часов сытого сна. Тело Катарины словно налилось жизнью. Округлились бедра, появилась талия, даже грудь стала выглядеть аппетитнее. Глаза блестели, как мокрые камешки. На щеках играл здоровый румянец, а губы налились розовым цветом. И форма... Она теперь сидела на мне не так, как должна сидеть на новобранце. Я выглядела, как натуральная госпожа из БДСМ-темы, только Батфортов и плетки не хватало. Точно в полном соответствии с первоначальными подозрениями капрала и полковника. Будто намеревалась соблазнять не только генерала, но и вообще всех мужчин гарнизона. «Катастрофа!» — процедила я сквозь зубы, растягивая пару верхних пуговиц куртки. Материал не сдавливал, а именно облеплял тело, как вторая кожа, подчеркивая каждый изгиб. «Как в этом выходить на люди?» «И чем ты недовольна?» — раздался мужской голос прямо от окна. Я вздрогнула. Комната точно была пуста. Кто и как ко мне явился? Резко обернувшись, увидела актора, сидящего на подоконнике в своем уменьшенном до обычных человеческих размеров облике. Он лениво раскачивал каменной ногой, рассматривая меня с явным интересом. «Фух, напугали, хранитель!» — выдохнула я, прижимая руку к груди. «Я не привыкла выставлять себя на показ. Буду чувствовать себя неловко». «А, по-моему, ты отлично выглядишь», — усмехнулся хранитель, в пальцами по подоконнику. «Запомни, девочка, хороший боец использует все имеющиеся средства для победы, а ты не в том положении, чтобы стесняться. Сведи их всех с ума. Поддержка влиятельных сил тебе не помешает». И сейчас, оставив после себя лишь легкий запах озона. «Он точно что-то про меня знал. Кровь мою актор не пил, но эти намеки...» В дверь раздался настойчивый стук, и я метнулась к ней, чтобы открыть. На пороге стоял невозмутимый, как всегда, генерал. О, вы уже вернулись? Продолжим занятия? Выпалила я невольно краснее. Янисград не окинул меня задумчивым взглядом, будто мысленно измеряя новые объемы, прищурил глаз, мотнул головой и положил руку мне на плечо. Куртка мгновенно стала свободнее. Затем он бесцеремонно приложил ладони к моим бедрам, и брюки тоже слегка увеличились в размерах. «В библиотеку. Наберем книг для домашнего изучения и вернемся в семь камней», — сказал он, абсолютно игнорируя произошедшие со мной изменения. Стало иррационально обидно. «Вот тебе акторы и оружие массового мужского поражения. Ноль эффекта». На этот раз генерал не стал топать, чтобы активировать быстрый переход, а повел меня в библиотеку своим ходом. Оказалось, комнату мне выдали на четвертом этаже, в офицерском общежитии, и на ее двери даже нашла семенная табличка с аккуратно выгравированными буквами «Катарина Милова». В общем, мимо не пройдешь. Мы спустились на второй этаж. Здесь стоял особенный, густой и терпкий аромат, видимо, смеси лекарств и старых книг, и свернули в левое библиотечное крыло. Правом, как утром говорила Зоя, располагался госпиталь. Оттуда доносились приглушенные голоса и звон медицинских инструментов. Я не столкнул высокую резную дверь, украшенную витиеватыми узорами, и мы оказались в настоящем храме знаний. До самого потолка стройными рядами высились стеллажи с книгами в потрепанных переплетах и новеньких, еще пахнущих типографской краской томах. В читальной зоне стояли удобные кожаные диваны и массивные дубовые столики с зелеными ламповыми светильниками. А вот чего тут не было, так это читателей. Видимо, военнослужащие предпочитали проводить досуг как-то иначе. «Актор, собери книги, которые могут пригодиться Синарите Миловой», — скомандовал генерал, проходя к читальному залу. учитывая, что образование у нее хромает на обе ноги». Он небрежно махнул рукой в сторону дивана, давая понять, что я могу устроиться поудобнее. Едва я опустилась на мягкую обивку, как на столике начала расти стопка книг. Они материализовались одна за другой. Будто невидимый библиотекарь спешно выполнял приказ. Но один Томик под названием Блудные души лежал отдельно. Его потертый черный переплет, украшенный серебряными виньетками, снова и снова притягивал к себе взгляд. Книга не просто ждала, а вопила, чтобы на нее обратили особое внимание. А это про кого? Какой-то любовный роман? прикинувшись дурочкой, спросила я, беря в руки массивный кожаный фолиант. Книга оказалась неожиданно тяжелой, и мне пришлось ухватиться за нее обеими руками. Переложила ее на колени и раскрыла на оглавлении и быстро пробежалась по нему взглядом, буквы слегка поблескивали на пожелтевшем пергаменте. Почему души летают по мирам и вселяются в чужие тела, польза и вред блудных душ. Как понять, что тело захвачено? Исторические примеры? Сердце заколотилось так сильно, что я боялась генерал услышит. Эта книга могла рассказать обо мне все, но я лишь притворно нахмурила брови, делая вид, что с трудом понимаю, о чем речь. «Здесь все книги о монстрах», — генерал выхватил фолиант у меня из рук. Его пальцы на мгновение коснулись моих, оставив ощущение легкого покалывания. «Вам сейчас вообще некогда забивать голову чтением пустых романчиков. Не ищите их здесь, не найдете. Лучше сосредоточьтесь на деле. Тридцать дней пройдут быстро». Он положил книгу на диван рядом с собой. «Сам читать будет?» «Ой, лучше не надо. Только удалось увести подозрение в другую сторону. Пусть лучше считает меня наивной и глупенькой» чем догадается о правде. Я отложила на потом мысли о загадочной книге и взяла из стопки верхнюю. К счастью, гора перестала расти. Это был справочник монстров в толстом кожаном переплете, пахнущий старой бумагой и чем-то еще, возможно порохом. Как раз то, о чем я спрашивала на занятиях. Надо будет дома составить таблицу и нарисовать график, чтобы понять, какие из сил подходят моему громолюбу. Открыла оглавление и у меня захватило дух. Разновидностей монстров оказалось великое множество. Они были собраны в группы, которые делились на подгруппы, те на виды и подвиды. Каждому посвящалась как минимум страница подробного текста плюс иллюстрации. Авторы описывали не только общие характеристики, но и особенности каждого отдельного существа. Стало ясно, что без современных методов работы с материалом мне за месяц никак не осилить весь этот объем информации. А нет ли готовых таблиц по совместимости? Уныло протянула я, все еще не долистав хотя бы до конца оглавления. «Есть. Вот». Генерал вытащил из стопки тонкую брошюру в синей обложки, потрепанную по краям. «Но я советую почитать про всех». Он пристально посмотрел на меня, и в его взгляде мелькнуло что-то странное. «Иногда основная сила сама откликается на то, что ей нужно, и подсказывает. В общем, складывайте книги в сумку и пойдем к порталу. У меня в ваших семи камнях еще дела». «Какие?» Требовательно спросила я, резко подняв голову. «Ишь ты, дела у него в моем замке. А у хозяйки не надо разрешения спросить, прежде чем их делать?» Генерал вздохнул и поправил ворот своего мундира, прежде чем ответить. «Его Величество подозревает, что пробуждение хранителя могло спровоцировать выплеск силы и запустить преобразование. Хочу пройтись по окрестностям и поискать что-то новое, чего раньше на эуфире не было. Я насторожилась, словно гончая учуявшая след. «Меня!» Меня на эуфире раньше не было. Я могла тут появиться из-за пробуждения от и магического всплеска. А что еще могло возникнуть? Мне тоже стало дико любопытно узнать, но столько работы. Я кинула взгляд на внушительную стопку книг, штук десять, не меньше, и принялась аккуратно убирать их в свой безразмерный рюкзак, который, к счастью, действительно вмещал все, что в него пихали. «Но вы же мне расскажете, если вдруг что-то ценное найдете? Уточнила я как можно спокойнее, застегивая ремешки рюкзака. «Разумеется, Синарита», — заверил Янис и поднялся с дивана. Мне показалось, что он хотел подать мне руку, но вовремя подавил этот порыв, резко развернувшись к двери. Я встала сама, чувствуя, как ноют мышцы после внезапных изменений, и мы отправились к порталу в мои владения. Правда, сначала заглянули на цокольный этаж в гарнизонную кухню. Просторное помещение с огромными котлами, где пахло специями и свежим хлебом. Я не взял ужин для меня. Одну аккуратную коробочку, перевязанную бечевкой, и маленький глиняный кувшинчик с напитком, которые уже ждали на столе. «А я не вырасту до размеров Зои?» С опаской спросила я, убирая их в рюкзак, который удивительным образом все еще не был переполнен. Генерал усмехнулся. «Нет. Лишнего, чего не предусмотрел для вас жизнелюб, вы не получите, Синарита. Только наберете нормальную для себя форму, чтобы успешно справляться с той магической силой, которую получили». «Ну ладно, раз так. Восстановление организма Катарины точно не помешает». Я кивнула и последовала за генералом к мерцающей арке портала. Семь камней встретили нас недобрыми вестями. Едва мы с генералом вошли через калитку, с плато во внутренний двор замка, по ступенькам главного входа стремительно сбежал Витольд. Он очень бодро для старика передвигал ногами. Я насторожилась. «Беда, Синарита!» — выдохнул он, хватая меня за рукав. Его пальцы дрожали. Как только вы ушли, Синора Лебедяна собрала всю прислугу и объявила, что больше платить им не будет, потому что у замка появилась законная хозяйка, а у нее денег нет, и все ушли. Он обвел рукой пустынный двор, только я остался. Я задумалась на мгновение, и поначалу не увидела в этом ничего плохого. Может, это даже к лучшему. То есть она собирается голодать и сама себя обслуживать, уточнила я, боясь поверить в слишком прекрасное предположение. Лицо Витольда исказилось гримасой досады. Сенора Лебедяна отправилась погостить к соседям. К графу Савкову и его матушке, вдовствующей графине Гертруде. «Ура! Счастье-то какое!» «Значит, мое предположение оказалось верным. Поджала хвост и свалила. Гадюка!» «Так это же отлично, Витольд!» Погладив по руке старого слугу, заявила я с самой солнечной улыбкой. Он поморгал под слеповатыми глазами, оглядел меня с ног до головы, только сейчас заметив изменения в моей внешности. Потом опять поморгал и уточнил дрожащим голосом. «А чем же мы питаться будем? Как сможем генерала у себя принимать и замок?» Он понизил голос до шепота. «Хранитель не сможет окрепнуть в пустом безжизненном замке. Ему необходимо множество людей, событий, разговоров и эмоций. Он же этим всем питается». Я потерла лоб, ощущая, как радостное возбуждение сменяется досадой. «Значит, гадюка сбежала не потому, что испугалась, а чтобы нанести удар посильнее». Так, без паники. Сейчас разберемся, пробормотала я совсем, забыв, про стоящего рядом генерала. Пойду с Тюлуном поговорю. А я вас предупреждал, что содержание замка и обеспечение достойного существования хранителя дело не шутошное». раздался за моей спиной спокойный голос Яниса, но я уже отмахнулась от него и чуть ли не бегом помчалась по холодным коридорам в свою комнату. Нужно срочно проверить дракона. Лун, ты где? Позвала я, захлопнув за собой дубовую дверь. Тут я. Раздался слабый голос с кровати. Я бросилась к ложу и замерла от ужаса. Дракончик лежал в неестественной позе. Его обычно твердое каменное тело выглядело обмякшим, как будто сделанным из размокшей глины. Цвет изменился на бледный, почти белый. Не раздумывая, я скинула куртку, распахнула рубаху и прижала дракончика к голой груди. «Эмоции, говорите, нужны. События? Ладно». Я принялась захлеб пересказывать Луну весь свой день, не сдерживая ни чувств, ни выражений. «Представляешь, этот наглец-генерал думает, что я... А потом эта книга, и вообще...» Я смеялась, злилась, возмущалась, даже пару раз чуть не выругалась совсем уж неприлично. К концу рассказа почувствовала, как камень в моих руках снова стал твердым и потеплел, а еще он явно потяжелел, да так, что руки устали его держать аккуратно поставила дракончика на кровать и с удивлением обнаружила, что он не только восстановился, но и подрос на пару сантиметров, а его чешуйки местами приобрели красноватый оттенок. Значит, мой метод сработал. Однако иллюзий я не питала. Вечно так продолжаться не сможет. Лун повернул ко мне свою мордочку, и в его больших глазах, теперь явно повеселевших, я прочла надежду на лучшее. «Что нам делать, Лун?» спросила я, опускаясь на колени рядом с кроватью. Пойдем в шахту», — бодро сказал он. «Нам срочно нужны хоть какие-то деньги, чтобы нанять прислугу. Пусть десяток человек, но они будут поддерживать меня, пока ты в гарнизоне». Я сжала руку в кулак, поднесла его к губам и, прикусив костяшки пальцев, начала привычный мозговой штурм. Всегда так делала в сложных ситуациях. Просто нанять десять человек-прислуги, да еще и кормить их, вообще нерационально. «Хорошо бы, конечно, пустить в замок, пожить в какой-нибудь детский лагерь на самообеспечении. Вот где эмоции, хоть обожрись. Но дети разнесут семь камней окончательно. Так что не вариант. Ремонтную бригаду нанять — вот тоже выход. По опыту знаю, что мужики за работой эмоции не скрывают. То ругаются, то хохочут, то песни орут. Насколько денег на бригаду надо? Поможет ли единственный поход в шахту?» «Луна, а есть тут газеты какие-нибудь? Или что-то, где печатают объявления, когда ищут работников или, наоборот, предлагают услуги?» — спросила я. «Мне срочно требовалась зацепка. Может, мониторинг спроса и предложений хоть на что-то натолкнет?»